Глава 19. С вами мнение по пути. Шелест игл. Звук попаданий по стволу и приглушённая ругань корпов. Не теряя ни секунды, срываюсь с позиции и в неглубокий овраг, пригибаясь как можно ниже. Черт, хоть бы не зацепила! Бум! Взрывается плазменная граната. Для корпов, оказавшихся от нее в полуметре, никаких шансов уцелеть. Их бронескафы для плазмы не преграда. Не расплавит, так поджарит содержимое. Главное, чтобы во второй группе «Бабах!» раздалось через пару секунд после первого взрыва. Похоже, у кого-то из разведчиков сдетонировал боекомплект. Надо мной прошла волна жара. Чёрт, как бы пожар не начался. Кэ, подходи назад на запасную позицию, иначе тебя сейчас накроют». «Ева, наконец-то ты ожила!» Обрадовался я. «Накрывать меня уже некому. Мертвые, знаешь ли, не бегают». В том, что жив я, отряд корпорантов почти устранен, виновата не моя паранойя, а реальная угроза жизни. Еще в первый день почуял неладное, поймав на себе пару сочувствующих взглядов от бойцов. А когда командир отряда отказал мне вправе покинуть группу, сославшись на какой-то пункт в уставе, все встало на свои места. Дальше мне только и оставалось, что подгадать нужный момент. И он случился. Только что закончилась малая ночь. И два бойца корпорации двинулись к какой-то неизвестной мне тропе на разведку. Командир Корпов и Конт отдыхали. На них черная звезда подействовала особо сильно. А последний Корповец, самый молодой, делал вид, что скучает. Но на самом деле приглядывал за мной. «Отойду я по нужде», – произнёс я и поднялся на ноги. «Пошли вдвоем, прикроем друг друга», – поднялся мой насмотрщик. «Ну вот, то, что нужно». У него и мои плазменные гранаты, и в отряде он единственный имеет всего одну мутацию. Я же не просто иду, но еще и слушаю, о чем говорят бойцы. А прикрывать действительно стоит, все же голубая зона. Мне уже успели рассказать пару историй про откушенное достоинство. Поэтому я спокойно отошел от места стоянки на десяток метров и повернулся к сопровождающему. Трах тебе вдох! Что? растерянно произнес боец. «Вот же слоняра, неужели не подействовала?» «Зачем вы меня с собой тащите?» «Так на допрос. Описать характер повреждений на базе, кто напал, как действовал. Ты первый, кто выжил после нападения. А потом после допроса», – задал я очередной наводящий вопрос. Убьет! Ты свидетель. Весьма неудобный, так как видел, насколько мы слабы перед аномалией. Своих товарищей убить сможешь?» «Только подорвать, если...» Разведчик похлопал себя по поясу, на котором в специальных гнездах крепились два шара плазменных гранат. «На нашем оружии установлена система «Свой-Чужой». Оно просто не будет стрелять по своим». «Понятно. Давай гранаты сюда, а сам вставай на колени», — приказал я, мысленно поморщившись. «Предстояла грязная работенка. Эти парни меня спасли от неминуемой гибели, а я...» «Эх, на войне как на войне». Принял две смертельно опасных сферы извлек стреломет и отдал еще один приказ. Забрала, открой! Иглы вошли кучно, в один миг превратив внутренности бойца в кисель. Стрелял в упор, так что характерного шелеста никто не слышал. Подхватил тело убитого и осторожно опустил на спину. Готово! Теперь активировать гранату и несколько шагов назад к месту стоянки. Бросок! Граната! Заорал командир отряда и даже попытался отбросить смертельно опасный шарик, который я ловко подбросил к его ногам. Зря он это. Лучше бы сам попытался откатиться подальше. Я вот едва проследил, куда упала сфера, тут же укрылся за стволом дерева. Бум! Бабахнуло знатно. На месте стоянки на несколько секунд появилось маленькое рукотворное солнце. Черт, в прошлый раз в поселке взрыв был на порядок меньше. Похоже, граната была повышенной мощности. Едва жар начал спадать, я тут же бросился прочь по уже намеченному маршруту. Выбрался на тропу и пробежал по ней сотню шагов. Приметил правильное место и начал готовить ловушку. Вложил вторую гранату в распор между двух ветвей молодого дерева с расчетом, что активирующая кнопка щелкнет, встав на боевой взвод. Прикрыл подарочек срезанной веткой. Голубая листва надежно укрыла черно серую сферу. Тут же использовал светошумовую, бросив ее повыше по тропе. Громкий хлопок. Вспышка. Вполне достаточно, чтобы знать, куда я побежал. За неполные сутки пути с разведотрядом я заметил, что Корпы категорически против передвижения напрямую. Только тропы. Только комфорт. Даже когда на нас напал зеленый мутант, они и шагу не сделали в сторону, дождавшись, когда зверь выскочит из зеленки на свободное пространство. «Почему они так боялись забираться в сторону от троп? Я не смог узнать ни у бойцов, ни у Искина. Похоже на какой-то рефлекс, словно обожглись на молоке и теперь дуют на воду. Так что у меня не было сомнений. Разведчики пройдут именно здесь». «Кэп, что произошло?» Уже в третий раз спрашивала меня Искин. «Трагедия!» – ответил я, притаптывая землю. «Ты точно запомнила местонахождение Хрона? При случае не ошибешься? Как как только выйдем к границе между зонами, я не только запомню эту локацию, но и точное место тайника. «Это хорошо. Слишком уж ценные вещи здесь хранятся. Я даже не представляю, что в этих кофрах может быть. Новый неизученный мутаген или какие-то научные изыскания? У меня нет данных, какой деятельностью помимо добычи мутагена здесь занимается корпорация Аурум. Да и черт с ними. Главное, чтобы мы при случае смогли найти схрон и забрать все отсюда. Все, пора отсюда сваливать» пока меня бойцы синдиката не догнали. Кэп, ты думаешь, что они станут преследовать нас? Уверен. Похоже, им очень сильно нужны те шприц капсулы. Слушай, может это золотой мутаген? Три дозы, как раз необходимый минимум для мутации. Вряд ли. Мутаген в момент впрыска в кровь смешивается с дополнительными биохимическими ингредиентами. Сам по себе он не приживется И, скорее всего, убьет носителя. А необходимые добавки – одна из самых оберегаемых тайн корпорации. В любом случае у меня только одна капсула. Польза никакой, а проблем выше крыши. Все, уходим. Место стоянки покидал немного потяжелевшим. Да, пришлось выкинуть куб синтезатора воды и пищи. Игла синдиката пробила его насквозь, превратив из крайне полезной вещи в ненужный груз. Зато я переложил к себе большую часть содержимого из двух уцелевших рюкзаков-корпов. Теперь у меня имелись. Опреснитель. Офицерских сухпайков на три недели обильного питания. Дюжина капсул с зеленым мутагеном, правда, я не знал, из каких тварей она извлечена. Семь капсул с серой мутью. Видимо, меха мутантов оказалось действительно больше, чем я предполагал. Отличная аптечка с заживляющим гелем и полусотней различных шприц-тюбиков. Благо, на всех имелись пояснения, для чего их использовать. Личные контейнеры разведчиков даже не трогал, как и ключи-активаторы. Подобные вещи корпорация создавала таким образом, что заключенные могли пользоваться лишь тем оборудованием, что разработано только для них. А вот опреснитель очень даже работал, что меня порадовало. Оружие корпов за исключением одной наступательной гранаты, снятой с застреленного разведчика, пришлось оставить. Увы, но по вооружению я после уничтожения разведгруппы ушел в минус. Хорошо, что моя винтовка осталась со мной. Хорошее правило у корпов. На выходе всегда держать все свое оружие при себе. Очень даже правильное. «Ева, проложи маршрут к тому месту, где я нарвался на псевдомеханоидов. Нужно отыскать дракота». «Кэп, зачем он тебе?» Удивилась Искин. «Надо», — коротко бросил я. Не нужно ей знать, что сказал мне тот огромный черный мутант. Да я и сам не все понял. Кроме главного, меня не убили лишь из-за некой незримой связи с крылатым недоразумением которую нужно поддерживать. Интересно, что мой питомец кушал и насколько изменился? Охота. Идёшь себе спокойно по зеленой зоне, внимательно смотришь по сторонам. Над собой. Не забываешь оглядываться назад. Искать добычу практически не надо, она сама тебя найдет, только успевает стреливаться. Повезло нарваться на древоглотов, и теперь у меня в отдельном месте хранились 25 зеленых ампул. Осталось лишь добраться до сфотора или один из фартов корпорации. Заходить на базу я больше не хотел. Мне хватило двух предыдущих раз. В целом, картина для меня вырисовывалась крайне печальная. Ни дома, ни друзей, которых здесь просто неисково заводить. Да и не хотел я иметь дела с зэками, хоть и уверен, среди них много нормальных людей. К тому же у меня на хвосте сидел синдикат вольных, и мои с ними разногласия требовалось решить как можно скорее. Надписи. Вот что меня по-настоящему интересует. Манериука говорила, что вождь ее племени что-то знает о людях, оставивших эти текстовые послания. Вот только для кого они были написаны? Новыми заключенными Земли или же присутствующим здесь в аномалии? Например, прошла разведгруппа, оставила короткие сообщения, по которым двигалась основная группа. «Черт, да если где-то существует поселение, в котором разговаривают на русском, эх, жаль». Это лишь мои мечты». «Кэп, ты молчишь уже больше часа», — прозвучал голос из кино. «С тобой все в порядке?» «Более чем. Вот думаю, что я не тем сейчас занимаюсь. Питомец — это хорошо, но мне сейчас нужно другим заняться. Набить побольше желтого мутагена, обменять на нормальное оружие и устроить синдикату кровавую баню». «Кэп, мы двигаемся в верном направлении. Я тут провела анализ и пришла к выводу, что дракот делает тебя сильнее». Если он при рождении был способен плеваться плазменными сгустками, то со временем превратится в боевую единицу, от которой не спасут и бронескафы, и корпов. Время. Синдикат уже вышел на мой след. Уверен, у них есть мое описание, известно мое вооружение. А может и про усиления знают. Судя по тому, как о них отзывались разведчики, вольные имеют влияние среди заключенных. А значит у них в поселениях, а возможно и на базах есть свои люди. Стоит мне появиться где-то, и вскоре за мной придут я конечно могу идти в автономку пока сухпая не закончится за это время могут решить что я погиб и прекратить поиски вот только я не прокачаю свои способности растрачу боезапас а значит упущу много очень много времени выход один взять языка а если повезет зачистить всю группу кэп ты решил дать бой в лесу твои шансы выжить при столкновении с бойцами синдиката не намного выше чем на открытом пространстве «Жизненно необходимо достать броню четвёртого класса, иначе тебя прикончит любой случайный выстрел». «Да понимаю я. У них помимо хорошего вооружения невидимки могут попасться. И много еще кто. Например, у кого-нибудь из бойцов усиление стальная кожа. Но и просто так бегать – не вариант. Нужно заставить их уважать меня». «Предлагаю все же продолжить охоту, удалившись от основных маршрутов перемещения». скин внезапно прервалась. «Ева?» «Кто-то приближается, я слышу хлопанье крыльев». «Дракот?» «Не похоже, звук совсем другой. Это что-то большое». «Кто еще может быть? Здесь зеленая зона». «Укройся под деревом, на всякий случай». Сказано, сделано. Укрывшись под раскидистой густой кроной дерева, чем-то похожего на разлапистый клен, я притаился. Несколько секунд ожидания. И до моего слуха стали доноситься редкие, но мощные хлопки. Чёрт, судя по чистоте ударов, там как минимум слоняра летит, с размахом крыльев, как у аэробуса. Ёпт! Вырвалось у меня, когда над головой пронеслось что-то огромное, и при этом столь яркое, что моим глазам на миг стало больно. Верхушки деревьев закачались от мощного потока воздуха. Проморгавшись, я спросил. «Ева, ты смогла что-то рассмотреть? Я только силуэт успел увидеть». Кап, это был мутант золотого или серебряного ранга? Слишком плохая видимость, и тебя сразу же ослепило блеском. Слушай, что ты здесь слишком неспокойна? Может, правда свалить отсюда подальше? Ладно, продолжаем идти к гнезду. Я там кое-что хочу забрать. Пригодится при встрече с вольными. Ну и питомца нужно найти. Твою же мать, дракот, фу! Фу, говорю, нельзя это есть, скотина ты тупая! Жрать, хочу жрать, друг бросил, я болел, жрать! «Это же тухлятина, плохое мясо! Оно здесь уже несколько дней валяется. Пошли со мной, я поймаю для тебя что-нибудь свежее. И не надо на меня наговаривать, особо я не бросал тебя». Питомца я нашел возле разложившейся, ужасно воняющей тушки крокона. Даже фильтры шлема не спасали меня от этой вони. Бедный дракот, изрядно подросший, с впалыми боками и проглядывающими сквозь черную шкуру ребрами, собирался жрать то, что осталось от зеленого мута. «Твою черешню, драк, ты что? Не мог поймать себе кого-нибудь помельче? Например, того же зуба или какую зверушку из синей зоны?» «Мелкая еда невкусная», – раздалось у меня в голове. «Я не наедаюсь мелкими, от них нет силы. Вот ни хрена себе!» На меня словно озарение снизошло. «То есть ты сожрал зеленого мутанта, и теперь твари низшего ранга для тебя бесполезны? А мут и тетра тебе пока еще по зубам!» «Это что же получается? это естественное распределение пищи?» «Кэп, в моей базе данных, полученных от корпорации, подобной информации нет. Или считается секретной, что и скорее всего, если они не...» «Друг, когда будем жрать?» – перебил его питомец. «О, черт! Два голоса в голове, да еще и мои мысли. Да здравствует шизофрения!» «Все умолкли?» – рыкнул я. «Драк, ехать на моем плече даже не рассчитывай, ты слишком большой уже. Топай сзади, иначе не скоро покушаешь. Все понял?» Драко не то что некоторые. Прозвучал у меня в голове, а сам питомец презрительно фыркнул, Ишь обиделся. Пошли уже, жертва систематического недоедания. Господи, за что мне все это? Группа неизвестных, разрушенная база корпорации Аурум. Ну, что там? Спросил коренастый седой мужчина, облаченный в бронескаф, раскрашенный под осенний лес. Он стоял у пролома в стене, держа в руках штурмовой комплекс космодесантника. «Да как всегда, Саян, похватали все, что плохо лежит, и свалили по-быстрому». Изнутри базы вышел настоящий богатырь. Про таких говорят, касая сажень в плечах. Как и первый, он был облачен в золотисто-желтую броню. И также без шлема. Короткая стрижка русых волос, серые, холодные глаза. Окинув пристальным взглядом горизонт, он продолжил разговор. «Сам же знаешь, у синдиката нормального командования нет, да и неоткуда им взяться. У кого обнаружили защиту от шума, того сюда и направили. Быстро обучили и каурумцам. Не поверишь, установили аж четыре растяжки, одну якобы неснимаемую. Быстро учатся на наших сюрпризах. А дверь в арсенал так и не смогли вскрыть. Убогие». «Я думаю, чего там грохнуло так сильно, неужели Булат развлекается? А оно вон как». «Что-нибудь есть по-нашему потеряшке?» «Ничего. Скорее всего, сгинул где-то по дороге сюда». «Саян, ну не верю я, что он наш. Сколько уже лет прошло? 70. «Ни одного земляка за это время не было. Черт, застряли мы тут навечно». «Семен, да если бы не эта зона, мы бы уже лет 60 червей кормили». «А так живы-здоровы. И помирать в ближайшие лет 100 точно не собираемся. Так что не поднимай волну». «Командир возвращается». Богатырь указал пальцем в небо над лесом. «Не торопится. Похоже, впустую слетал». «Ну, зато у нас есть чему урадоваться. Много вооружейки добра». «А то! База новая, два месяца как восстановить успели. Считай, полные закрома. Единственное, что плохо, это отсутствие тяжелого вооружения». «Ну да мы уже привыкли». «Добро. Еще один шаг к нашей цели. Ладно, возвращайся к бойцам, а я командира встречу».